Мэл. 2 ноября 2019 года. Суббота. Тамара Адлер провела Мэл в свой роскошный кабинет. Юридическая компания Адлер, Кейн, Синг и Селлинджер действительно была топовой. Денег здесь не считали. «Присаживайтесь», — сказала Тамара. Вид из окон ее кабинета наверняка был потрясающим. Но сейчас панорама города была затянута низкими облаками. За стеклами, по которым стекали струйки дождя, колыхалась плотная серая пелена. Мэл села на диван у окна. Она была одна. Бенуа поехал на стройплощадку «Адмак» ждать прибытия бригады экспертов и полицейских водолазов. — Чем могу помочь, сержант? — спросил Адлер. Она выглядела сосредоточенной и внимательной. Общее впечатление собранности дополнял безупречный брючный костюм кремового цвета. Аккуратно подстриженные под коры рыжие волосы достигали подбородка, маникюр выглядел как произведение искусства. «Деньги» — вот какое слово пришло Мел в голову при взгляде на Тамару Адлер. «Большие деньги и полный самоконтроль». Меньше всего адвокатша была похожа на человека, который мог оказаться ночью на стройке под мостом и стать свидетелем насильственных действий. Впрочем, Мэл было хорошо известно, что люди редко бывают такими, какими кажутся. Не тратя времени на долгие предисловия, она открыла папку и извлекла оттуда несколько снимков, распечатанных с записей камер видеонаблюдения. Разложив их на столе перед Адлер, Мэл сказала... Эти снимки были сделаны камерой наблюдения на стройплощадке «Адмак», рядом со старым зернохранилищем и погрузочным причалом в северном Ванкувере. Как следует из даты и времени в нижнем углу, снимки были сделаны в ночь на 1 ноября. «Мерседес Майбах, запечатленный на этих снимках, зарегистрирован на ваше имя, миссис Адлер». Она пристально посмотрела на адвокатшу. «Можете ли вы сказать мне?» Кто управлял вашей машиной в этот день и час? Судя по увеличенным фото, Мэл показала на два обработанных снимка «Этот человек напоминает вас, миссис Адлер». Тамара Адлер внимательно рассматривала снимки. На ее лице не дрогнул ни один мускул, но Мэл чувствовала, что адвокатша напряжена, а колесики у нее в голове лихорадочно вращаются в поисках объяснения, способа уклониться от неприятных вопросов. Несколько секунд спустя Тамара все-таки решила сказать правду. Мэл поняла это по выражению ее лица. Подняв взгляд на детектива, Адлер сказала. «Мы можем решить этот вопрос так, чтобы ничего не просочилось в прессу?» Мэл покачала головой. «Я не могу ничего гарантировать, но ваша готовность к сотрудничеству может помочь вам и человеку, который был с вами в машине, не попасть в поле зрения журналистов». Адлер глубоко вздохнула и снова взяла в руки фотографии. Казалось, она пытается понять, насколько велики шансы, что полиция сможет самостоятельно определить личность ее спутника. «Кто был с вами, миссис Адлер? Судя по снимкам, это мужчина. Рано или поздно мы установим его имя, вне зависимости от того, будете ли вы нам помогать или нет. Достаточно просто разместить это фото в социальных сетях». «Мы часто прибегаем к помощи широкой общественности и с отличными результатами». Адлер облизнула губы, потянулась к графину на столе и налила себе стакан воды. Потом она протянула графин Мэл. «Нет, спасибо», — отказалась она. Адвокатша сделала небольшой глоток из стакана. Ее лоб слегка блестел от выступившей испарины, и Мэл поняла, что Тамара Адлер находит ситуацию крайне неловкой. «Я была с Фрэнком Хорватом», — сказала она наконец. «Боюсь, мне вряд ли удастся выразить, насколько компрометирующим для его и для моей репутации может быть обнародование этих сведений. Как минимум, это приведет к полному развалу дела, которое в настоящее время слушается в суде, и... Я хотела бы только узнать, что вы, и достопочтенный мистер Хорват, видели той ночью на стройплощадке», — перебила Мэл. «Судя по тому, где стояла ваша машина, вы должны были что-то видеть». Адвокатша повернулась к окну, за которым по-прежнему колыхался туман. «Кто еще был на стройплощадке? Может, вы заметили там другие транспортные средства?» Адлер продолжала смотреть в окно, не рискуя встречаться с Мелл взглядом. «Пропала молодая женщина, миссис Адлер. И у нас есть основания предполагать, что вы и ваш пассажир «Можете помочь нам узнать, что с ней случилось. Мэл постучала кончиком пальца по снимкам, сделанным камерой на мосту. И Адлер непроизвольно бросила на них взгляд. «Смотрите. Вот ваша машина приезжает на стройку, а вот уезжает. Вы едете на восток. Это означает, что в какой-то момент ваша машина была развернута передом к старому причалу». Адлер резко втянула носом в воздух. Вы не можете с полной уверенностью утверждать, что мы что-то видели. Как я уже сказала, ровным голосом произнесла Мэл, добровольное сотрудничество со следствием может существенно упростить ситуацию и для вас, и для депутата Законодательной Ассамблеи Хорвата. И для ваших семей? Адлер рывком поднялась с кресла и сделала несколько шагов к высокому от пола до потолка панорамному окну. Сложив руки на животе, Она некоторое время вглядывалась в стену тумана и низких облаков. «Мы видели две машины», — сказала она, не оборачиваясь. «Большой седан и хэтчбэк». Седан был темный, хэтчбэк — светлый. По-моему, это был Subaru Crosstrek. Я знаю эту модель, потому что точно такую же машину мы подарили сыну на день рождения. Она ненадолго замолчала, потом повернулась к Мэл. Из машин вышли двое в плащах. Они вытащили из седана что-то длинное и тяжелое, похожее на свернутый ковер. Они сбросили его с причала в воду. Потом туда же отправился Субару. Адлер снова замолчала, пристально глядя Мэл в глаза. Наверное, они чем-то блокировали педаль газа. Фрэнк и я... У нас были отношения, но теперь это в прошлом. «Мы оба боялись, что если заявим об увиденном, о нашей связи станет известно, это привело бы к катастрофическим последствиям. У нас у обоих есть супруги и дети, мои клиенты, его избиратели. В общем, вы понимаете». «Что, по-вашему, могло находиться внутри ковра?» — спросила Мэл. «Я не знаю». «И вам не пришло в голову, что двое неизвестных, которые посреди ночи сбрасывают в залив машину, Могут быть замешаны в чем-то серьезном. Что они заметают следы, уничтожают улики. Адлер крепче сжала зубы и плотнее прижала ладони к животу. Глаза ее как-то странно заблестели. «Это могло быть чем угодно», — негромко сказала она, начиная от незаконной утилизации мусора и заканчивая... «Верно», — подтвердила Мэл, — «чем угодно». И что вы предприняли вместе с достопочтенным Хорватом? Мы уехали. Его машина была припаркована в центре. Я подвезла его, мы попрощались и разъехались по домам. Адлер снова села напротив Мэл и, чуть подавшись вперед, крепко сплела пальцы. Я... Мы оба готовы дать официальные свидетельские показания, но на самом деле мы почти ничего не видели, только то, о чем я уже рассказала. — Как вам кажется, вы смогли бы опознать неизвестных, которые вышли из подъехавших машин? — Вряд ли. Во-первых, они были довольно далеко, а во-вторых, уже стемнело, был дождь, туман. Кроме того, оба были в длинных темных плащах, а на одном из них был капюшон, и на одном, вы считаете, это был мужчина? — Я, наверное. Во всяком случае, мне так показалось, он был выше ростом. Второй был приземистым, полноватым. Этот второй мог быть женщиной? Возможно. А могла это быть беременная женщина? Берем... Что? Мог ли второй неизвестный быть женщиной на позднем сроке беременности? Я... Я не думала об этом, но... Да, это возможно. Вы могли бы сегодня же зайти к нам в участок и сделать официальное заявление? Да... «Да, и я привезу с собой Фрэнка. Будет лучше, если вы не станете заходить к нему в офис». Мэл молча собрала фотографии и убрала обратно в папку. «Дети Фрэнка моложе, чем мои, неожиданно сказал Адлер. «Им будет очень тяжело, если родители разойдутся. К тому же он очень много делает в качестве депутата законодательной ассамблеи, помощь бездомным, борьба с наркоманией, строительство социального жилья, Если разразится скандал, вся эта работа пойдет псу под хвост. Оппозиция его просто распнет. Но и в страшном сне не могло присниться, что кто-то увидит нас в моей машине или... или случится что-то такое. Мы были очень осторожны, поэтому ездили в такие полузаброшенные места. Майл подняла голову и посмотрела на адвокатшу. У нашей жертвы, у пропавшей женщины, тоже есть друзья, которым она дорога. И даже в самом страшном кошмаре ей тоже не могло присниться, что на нее нападут, закатают в ковер и сбросят в море. Если, конечно, с ней случилось именно это. Она встала. Я очень надеюсь, миссис Адлер, что ваше и Фрэнка решение не звонить в службу спасения не стоило ей жизни, потому что в противном случае избежать огласки вам не удастся.